Глава 11. В Нью-Йорке встретил Маргариту заснеженными улицами. Метель продолжалась, не было видно ничего, кроме белой пелены. Они добирались до дома Макса больше 2 часов. После многочасового перелёта, в течение которого девушка не сомкнула глаз, и утомительных процедур на таможне, в салоне лимузина её сморил сон. Всё равно видимость нулевая, а значит, знакомство с городом придётся отложить. Она проснулась, когда машина остановилась. Приехали Рита Дверь открылась, и в белоснежном пятне проема появилось разовощекое лицо пожилого мужчины. Его русский был идеальным. «Добрый вечер, Макс!» Когда Кленов вышел, мужчина подал девушке руку. «Добро пожаловать, мисс Бессонова! Меня зовут Роман. Дорожка к дому была расчищена на три метра в ширину. Можно себе представить, какая прорва времени потребовалась на это». Маргарита подняла голову. «Дом? Нет. Целый особняк, цвета кофе с молоком, гармоничный и стройный». «Этот стиль, кажется, называется колониальным». Макс распахнул перед ней дверь. «Добро пожаловать в дом семейства Кленовых». В холле их встретил огромный пес. Он приветливо махал хвостом, но не подходил. «Знакомься, это Дик, любимчик отца. Тут где-то еще дворняжка бегает. Ее зовут Ливи. Уверен, скоро и она объявится». Марго улыбнулась. Она любила животных. Если дворняжка прибилась к дому и не хочет уходить, значит, здесь царят доброта, уют и семейное благополучие. в это можно даже не сомневаться. Он красавчик. Мы найдём общий язык. Макс усмехнулся. Да у нас здесь целый зверинец. Ещё три кошки: Мяурс, Чёрная спинка и Бездельник. Их так и зовут? брат кивнул и откинул с алба светлую прядь. Хочешь осмотреть дом или поужинать и душ, а потом всё остальное? Сначала я хочу увидеть отца. Можно? спрашиваешь. Они шли по огромному коридору, выложенному мраморной плиткой. На стенах висели светильники в стиле модерн. Маргариту поразили их витиеватые изгибы. Замысловатые причудливые петли в форме цветочных бутонов и целых букетов из прозрачного и цветного стекла с растительными побегами и лозами создавали легкую, непринужденную атмосферу. Девушке на секунду даже показалось, что она идет по огромной рандерее. С левой стороны открылся вид на большую гостиную с антикварной мебелью из красного дерева и огромными кожаными диванами. «Наверное, отец отдыхает у себя». Макс повёл Маргариту дальше. Как у вас всё красиво. Дизайнер? Да это всё отец. У него отличный вкус. В конце коридора направо его кабинет. Они остановились перед тёмно-красной дверью. В душе Бессоновой нарастало волнение. Макс, словно чувствуя это, приобнял её за плечи. Готова? Несколько мучительных секунд девушка в раздумьях стояла перед дверью, затем резко постучала. "Войдите", раздался приятный мужской голос. И она открыла дверь. В кабинете было полутемно. Хозяину хватало приглушённого света настольной лампы, прикрытой зелёным абажуром. Маргарита увидела мужчину лет 50 с правильными чертами лица и густой гривой чёрных волос с проседи. Он медленно поднялся, высокий и стройный, не ниже Макса, её отца. Комната вдруг озарилась ярким светом, как и глаза мужчины напротив, огромные, тёмно-карие, лучистые. Некоторое время они смотрели друг на друга, не отрываясь. Затем он протянул руку, и покачнувшись, шагнул навстречу. Лара, не может быть. Девушка недоумевающе подняла брови. Неожиданно, чтобы спасти положение, заговорил Макс. Отец, это она, Маргарита Бессонова. Но Кулёнов старший, словно не слыша его, бросился вперёд и сжал девушку в объятиях. Девочка, боже, ты так так похожа на Леру, голос его сорвался. Не может быть. Глаза, волосы, невероятно. Маргарита стояла словно оцепенев и не могла вымолвить ни слова. Вот это и есть тот момент, которого она так долго ждала и волновалась, ради которого летела из Санкт-Петербурга. Это не сон. Это действительно происходило с ней здесь и сейчас. Её обнимал отец, такой красивый и такой родной. Господи, какое счастье. Мы всё-таки нашли тебя. Почти 20 лет, раздался голос Макса. Приёмный отец никогда не выказывал такой нежности. только мама, которая всегда готова была приголубить, обнять, приласкать, но с тех пор прошла целая вечность. Судорожно сглотнув, девушка почувствовала, как по ее щекам текут слезы и робко прижалась к отцовской груди. Они стояли обнявшись и больше не сдерживаясь оба плакали. Рядом что-то бормотал Макс. Это был самый счастливый момент в жизни Маргариты. Когда плачешь от радости, ощущения запоминаешь на всю жизнь. Пришли на ум чьи-то слова, когда, наконец оторвавшись от груди отца, она вытерла слезы. Обещаю, теперь я всегда буду рядом. Сейчас все слишком волнительно. Давай, давай немного отдохнем. Хочешь, мы с Максом тебя уложим, а я быстренько приму душ, переоденусь, а потом все вместе пообедаем». Макс так и остался в кабинете, а до комнаты ее провожал Роман. Оказавшись внутри, Бессонова сняла с окошки и огляделась. Обстановка напоминала номер в пятизвездочном отеле, но намного уютнее. О таком доме можно было только мечтать. В спальне было просторно и светло. Пол покрывал мягкий ковёр цвета тапетлёного молока. Справа стоял вместительный шкаф для одежды. Огромное панорамное окно обрамляли отглаженные и красиво допированные шторы. Широкие стеклянные двери вели на балкон. От гостиной комнаты отделяла арка. Половина спальни занимала роскошная белоснежная кровать. У окна стоял изящный резной комод из красного дерева, над ним зеркало в золотой раме. Стены покрыты нежно-розовым перламутром, отчего комната казалась необыкновенно уютной. Убедившись, что в гостиной уже стоят ее чемоданы, девушка решила быстро принять душ и переодеться, а потом помочь с обедом. Отец выглядел очень худым. Может, ему нужна более калорийная диета? Но сначала Маргарита должна поговорить с Макса. Нужно разузнать у него. Через 10 минут она уже вышла из наполненной клубами пары душевой кабинки и, стянув тяжелое махровое полотенце, принялась вытирать голову. Раздался стук в дверь. Кое-как набросив халат, девушка поспешила открывать. Там стоял Макс. Его взгляд, скользнув по её мокрым волосам, на секунду остановился на вырезе халата. Извини, я просто хотел убедиться, что ты освоилась. Я разобралась, спасибо. Он посмотрел через её плечо на стоявшие чемоданы. Если нужна помощь, я пришлю Нину, нашу домработницу. Нет-нет, заверила его Бессонова. Как там отец? Уснул. Раздалась мелодичная трель, и Макс, схватив телефон, вышел в коридор. До слуха донёсся его суховатый голос: "У меня что, своих дел не может быть?" Оставив брата, девушка принялась разбирать чемодан. Спустя пару минут снова появился Макс. Ты очень голодна? Мне просто нужно отъехать ненадолго. Маргарита покачала головой. Я подожду. Одевайся, провожу на кухню. У Нины пекут сырники. Бессоново закрыла за ним дверь и вытащила из чемодана первое попавшееся платье. Гардеробом она займётся позже, как и осмотром дома. В голове крутилось сразу несколько мыслей, среди которых неожиданно всплыла новая. Интересно, куда собрался Макс? Есть ли у него подружка? Как же мало Маргарита знает о собственной семье. Пора наверстать упущенное. Перекусив пирожками и подробно распротивив Унины про низкокалорийную диету отца, девушка направилась в библиотеку на первом этаже. Большая комната с высокими потолками была уставлена деревянными стеллажами, битком набитыми книгами. У окна стоял стол, заваленный какими-то документами. Подойдя, Бессонова посмотрела на папку, где по-английски было написано "Financial reports for the first quarter". Заинтересовавшись, открыла её и уткнулась в цифры. Дальше шли какие-то выводы, по-видимому, сделанные бухгалтером. Хмыкнув, девушка из любопытства пробежалась глазами по тексту, просмотрела ещё несколько страниц. Пару раз ей приходилось заниматься составлением отчётности, когда Валентина брала срочный отпуск. Но даже не посвящённому в тонкости этого дела было понятно, что дела в Star Alliance шли гораздо хуже по сравнению с предыдущим кварталом. Прибыль с этих магазинов упала почти вдвое. Маргарита потёрла лоб, кое-что вспоминая. Кажется, Макс говорил, что отец отошёл от дел около года назад. Интересно, кто же теперь занимается всем этим хозяйством? Младший клёнов или кто-то ещё? Об этом они с братом не разговаривали. Надо будет поинтересоваться. Вот вы где. В библиотеке вошёл Роман, держа в руке телефонную трубку. Вас просят по телефону. Маргарита недоумённо подняла бровь. Кто? Звонившим оказался Макс. Любишь тайскую еду? Ашараш улон её вопросом. Не отказалась бы попробовать. А что? Просто я рядом с известным рестораном, отец его обожает. Думаю, сделать ему ещё один сюрприз. Получив её согласие со словами: "Приеду через полчаса", Макс отключился. "Нет, вряд ли он на свидании с подругой", усмехнулась Бессоннова. "Слишком торопится домой". Прошло 2 дня. Маргарита почти всё время проводила с отцом. Макс отлучался по делам, но неизменно приезжал к обеду. Знакомясь и узнавая друг друга, отец и дочь быстро сблизились. Как только получишь новую визу, мы сразу же подадим документы на удочерение, сказал Юрий, посоветовавшись по телефону с юристом. От избытка счастья у Маргариты кружилась голова. Никогда ещё она не чувствовала себя такой окрылённой и воодушевлённой. Произошло настоящее чудо, а всё благодаря Максу и, как это ни неприятно, Алану, встречу с которым изменила её судьбу навсегда. Пытаясь быть хоть чем-то полезной, Бессонова решила узнать подробнее о фирме Клёновых. К этому её подтолкнул отец, принявшись рассказывать истории своего бизнеса. С чего начинал, с какими трудностями столкнулся и с интересными людьми работал. Забрав из библиотеки все папки с документами, Маргарита перебралась в отцовский кабинет и, когда Юрий отдыхал, продолжил их изучение. Не загружай себе голову, посоветовал Макс, вернувшись с тремя билетами на бродвейское шоу. Смотри лучше, что я принёс. Прошёл снежный шторм. Пора тебе познакомиться с Нью-Йорком поближе. Маргарита всплеснула руками. Как здорово! Когда? Во вторник. В понедельник у меня важная встреча с Анатолием Крамским. Видя настороженный взгляд отца, он пояснил: "Всего лишь первое. Возьму с собой двух юристов и Маргариту". Неожиданно предложил старший клёну: "Мы тут читаем твой отчёт за первый квартал. Не всё так плохо, как кажется. Маргарита предложила увеличить продажи за счёт скидок. Обычно после Нового года наступает затишье, можно попробовать снизить цены на самые ходовые товары". Девушка кивнула. "Можно попробовать распродажи на уикендах, поговорить с маркетологами, оборот увеличится, вот увидите". Макс присел рядом с отцом. Пап, так что ты думаешь насчёт этого слияния? Мне не нравится Анатолий, ты это знаешь. Но окончательное решение за тобой, и Юрий сделал паузу. Маргариты. Твоя сестричка неплохо соображает и считать умеет не хуже нас с тобой. Заглядывает далеко вперёд. Так что идите-ка на встречу вдвоём. Это было настолько неожиданно, что Бессонова слегка растерялась, но быстро взяла себя в руки. У меня хороший английский, но юридические термины понимаю только со словарём. Не волнуйся, там все русские. Отец одобрительно улыбнулся. А с остальным помогут юристы. Стоявший рядом брат нахмурился. Не слишком ли рано для Риты? Она только приехала. Пусть Рита выскажет своё мнение. Юрий посмотрел на дочь. Ну как? Согласна? Конечно, я пойду с Максом. И взглянула на продолжавшего хмуриться брата. Добавила: "Ты не волнуйся, не подведу. Она покажет отцу, чего стоит на самом деле и докажет, что сумеет вместе с братом постоять за интересы клёновых". Выйдя из кабинета, она направилась к себе в комнату, но её догнал и остановил Макс. Лицо его было бледным и напряжённым. "Ты не подумай, что я против. Мне бы хотелось видеть тебя рядом. Так в чём же дело? Скажи мне честно". Голубые глаза смотрели на неё внимательно и ласково. "Там будет Алан Вронский, отец Марианны, его невесты, и есть Анатолий Крамской.